Изяслав стоял на верховьях Супоя, на границах Черниговского княжества. Когда пришла к нему весть об убийстве Игоря, он заплакал и сказал дружине, «Если бы я знал, что это случится, то отослал бы его подальше и сберег бы его. Теперь мне не уйти от людских речей, станут говорить, что я велел убить его. Но Бог свидетель...» что я не приказывал и не научал. Бог рассудит дело. Дружина отвечала, «Нечего тебе заботиться о людских речах. Бог знает, да и все люди знают, что не ты его убил, а братья его. Крест к тебе целовали, и потом нарушили клятву, хотели убить тебя». Изяслав сказал на это, «Если уже так случилось, то делать нечего». «Всем нам там быть и судиться пред Богом». Но все не перестал жаловаться на киевлян. Между тем война продолжалась. Изяслав, как видно, прежде всего поспешил овладеть Курском и городами по чтобы прервать связь черниговских с половцами. В Курске уже сидел сын его Мстислав когда к этому городу пришел Святослав Ольгович с Глебом Юрьевичем. Мстислав объявил жителям Курска, что неприятель близко. Те отвечали точно так же, как прежде киевляне отвечали отцу его, «Ради биться и с детьми за тебя против Ольговичей, но на племя Владимирова, на Юрьевича не можем поднять рук». Услыхав такой ответ, Мстислав уехал к отцу, а жители Курска послали к Глебу Юрьевичу и взяли у него себе посадника. Как видно, Ольгович уступил и Глебу ту самую волость, то есть Курск с посемьем, которую прежде отдал брату его Ивану. Вот почему Глеб посадил Своих посадников также по рекам Сейму и Вырю, где заключил союз со многими половецкими ордами. Причем некоторые города по Вырю остались верны Изеславу, несмотря на угрозы черниговских, что они отдадут их в плен половцам. Один из этих городов, Вяхонь, с успехом выдержал осаду, другой, Попош, был взят». Услыхав о движении Черниговских и Юрьевича, Изяслав собрал большое войско, полки дяди Вячеславы и Волынские, и пошел к Переяславлю, где пришла к нему весть от брата Ростислава, что тот уже на походе. — Подожди меня, — велел сказать ему Ростислав, — я Любич пожег, много воевал и зла Ольговичем много наделал. Сойдемся вместе и посмотрим, что нам дальше делать. Получив эту весть, Изяслав пошел потихоньку, поджидая брата, и стал на урочище Черная могила, куда пришел к нему Ростислав с полками смоленскими. Оба брата стали думать с дружиною и Черными Клобуками, куда бы им пойти теперь. Ростислав говорил... «Теперь Бог нас соединил в одном месте, а тебя избавил от великой беды. Так медлить нам нечего. Пойдем прямо к ним, где будет ближе, и как нас с ними Бог рассудит». Мнение было принято, и князья пошли на Сулу. Когда в стане черниговских князей узнали, что Изислав идет на них, то большая часть половцев... Покинула ночью, стан и ушла в степь. Оставленные союзниками Давыдовичи и Ольговичи пошли к Чернигову. Изяслав хотел пересечь им дорогу у города Всеволожа, но уже не застал здесь Черниговских. Они прошли Всеволож. Мстиславичи не пошли за ними дальше, но взяли на щит, разграбили Всеволож, в котором находились тогда жители из двух других городов, как видно, менее укрепленных, мы уже видели этот обычай на Украине, по которому вдруг города пустели при вести о приближении неприятеля. Когда в других городах узнали, что Всеволожь взят, то и они вдруг опустели. Жители их бросились бежать к Чернигову. Мстиславичи послали за ними в погоню, и некоторых перехватили, а другие ушли. Пустые города Изяслав велел зажечь. Только жители города Глебля не успели убежать и счастливо отбились от Мстиславичей, которые пошли оттуда в Киев, сказавши дружине своей киевлянам и смольнянам, «Собирайтесь все! Когда реки установятся...» Тогда пойдем к Чернигову, и как нас с ними Бог управит. Поживши весело некоторое время в Киеве, Мстиславичи решили разлучиться. Изяслав говорил Ростиславу, брат, «Тебе Бог дал верхнюю землю, ты там и ступай против Юрия. Там у тебя смольняне, новгородцы и другие присяжники, удерживай с ними дядю». А я здесь останусь и буду управляться с Ольговичами и Давыдовичами. Ростислав отправился в Смоленск. Когда реки стали, то Черниговские начали наступательные движения. Они послали дружину свою с половцами и повоевали места на правом берегу Днепра. А союзник их Глеб Юрьевич. Занял городец Остерский, принадлежавший прежде отцу его. Изислав послал звать его к себе в Киев, и Глеб сначала было обещался приехать, но потом раздумал, потому что вошел в сношение с переяславцами, часть которых была почему-то недовольна Изиславом или сыном его Мстиславом, княжевшим у них, и звала Глеба, обещаясь предать ему город. Глеб немедленно пошел на их зов. На рассвете, когда Мстислав с дружиною еще спал, пригнали к нему сторожа, закричали, «Вставай, князь! Глеб пришел на тебя!» Мстислав вскочил, собрал дружину и выступил из города против Юрича. Оба, увидав друг друга, не решились вступить в битву. Глеб стоял до утра другого дня и возвратился. Мстислав же соединясь с остальной дружиной и переяславцами, погнался за ним, настиг, захватил часть его войска. Но самому Глебу удалось уйти в городец. Изяслав, услыхав об этих попытках против Переяславля, собрал дружину, Берендеев и пошел к городцу. Юрьич послал объявить об этом в Чернигов. «Идет на меня, Изяслав, помогите мне!» велел он сказать тамошним князьям. А между тем Изислав пришел и осадил городец. Не видя ни откуда помощи, Юрьевич через три дня поклонился Изиславу и помирился с ним.